Рэй Брэдбери В путь недолгий Мелось два немаловажных обстоятельства Первое Ее весьма преклонный возраст Второе То, что мистер Тиркель Собирался припроводить ее Господу Богу Разве не он Поглаживал ее руку, приговаривая Миссис Беллос, Мы с вами вместе Полетим в космос На моей ракете На поиски Бога «Значит, так тому и быть». «Ах, прежние группы, к которым раньше примыкала миссис Бэллоус». Это и в подметки не годились. В своем рвении осветить путь своим миниатюрным нетвердым стопам она чиркала спичками в темных переулках, прокладывая дорогу к мистикам-индусам, которые мерцали ресницами над хрустальными шарами». На лужайках она прогуливалась по тропинкам в компании импортных индийских философствующих аскетов, выписанных духовной родней и обожательницами мадам Балаватской. Она совершала паломничество в оштукатуренной джунгли Калифорнии, выслеживая ясновидящего астролога в его естественной среде обитания. Она даже согласилась уступить право собственности на один из своих домов в пользу ордена вопиющих евангелистов, которые взамен пообещали ей золотистый дымок, хрустальное пламя и большую ласковую божью длань, которая отнесет ее домой. А они не пошатнули веру миссис Беллос даже когда у нее на глазах их увозили в черных фургонах. Подвой сирен... в ночную мглу. Или же когда она обнаруживала их бесцветные, пустые, неодухотворенные, неромантичные физиономии в утренних таблоидах. Их травят и упрятывают с глаз долой за то, что они слишком много знают. Это же ясно. И тут, две недели назад, в Нью-Йорк-Сити ей на глаза попалось объявление мистера Тиркеля. Прилетайте на Марс! Проведите неделю в пансионате Тиркеля, затем отправляйтесь в космос навстречу величайшему приключению вашей жизни. Обращайтесь за бесплатным буклетом. Ближе к тебе, мой господь. Экскурсионные расценки, билет туда и обратно, несколько дешевле. Туда и обратно? подумала миссис Бэллоус. Кто же захочет возвращаться после встречи с ним? И вот она приобрела билет и полетела на Марс, где провела несколько приятных деньков в пансионате мистера Тиркеля, на котором красовалась вывеска. На космическом корабле Тиркеля в Царстве Небесном. Она совершала омовение в прозрачных водах, избавляя свои хрупкие косточки от забот и треволнений. Но вот у нее стали появляться признаки беспокойства. Она жаждала быть помещенной в частную ракету мистера Тиркиля, чтобы ею выстрелили, как пулей, в космос за пределы Юпитера, Сатурна и Плутона. И тем самым, кто бы сомневался, «Разве не становишься все ближе и ближе к Богу? «Разве не начинаешь ощущать его приближение? «Не чувствуешь его дыхание, его пристальный взгляд, его присутствие?» «Посмотрите на меня!» — сказала миссис Беллус. «Я древний скрипучий, готовый к подъему лифт. «Богу остается лишь нажать на кнопку». На седьмой день осторожного хождения вверх-вниз по ступенькам пансионата в ее голову начали закрадываться сомнения. «Начнем с того», — воскликнула она во всеуслышание, не обращаясь никому конкретно, «что Марс вовсе не такая уж земля обетованная, как нас уверяли. Моя комната смахивает на тюремную камеру, а плавательный бассейн никуда не годится». «К тому же много ли найдется грибовидных и скелетообразных вдовушек, изъявляющих желание поплавать? И, наконец, весь этот пансионат насквозь пропах тушеной капусты и кедами!» Она отворила парадную дверь и хлопнула ею не без раздражения. Ее изумляли старушки, собравшиеся в зале, который напоминал карнавальный зеркальный лабиринт, где непрерывно сталкиваешься самим с собой – Тоже мучнистая личика, цеплячие ручонки и бренчащие браслеты. Перед ней проплывала вереницей ее же собственных отражений. Она протянула руку, но оказалось, что это не зеркало, а дама с тряскими пальцами, которая промолвила. «Мы ждем мистера Тиркеля!» Ш -ш -ш. «Ах!» <Свят> – прошелестели все собравшиеся. Бархатный занавес раздвинулся. Возник невообразимо безмятежный мистер Тиркель. Взглядом египетских глаз он охватил всех присутствующих, и все же его внешность позволяла заподозрить, что он сейчас воскликнет «Всем приветик!» И лохматые собачонки примутся перепрыгивать через его ноги, спину и сквозь сомкнутый обручем руки, после чего он спляшет в компании своей живности, улыбаясь ослепительным зубным рядом наподобие фортепьянных клавиш и упорхнет со сцены на невидимых крыльях. Потаенные мысли миссис Беллус, ею всегда подавляемые, подсказывали ей, что сейчас дешевый китайский гонг возвестит о явлении мистера Тиркеля. Его большущие водянистые глаза были до того неестественны, что одна старушенция легкомысленно заявила, что видела перед ними завесу из мышкары точь-в-точь, как над бодьей с летней дождевой водой. А миссис Беллос уловила запашок театрального нафталина и пар из ярмарочного парового органа, калиопы, источаемый его тщательно отутюженным костюмом. Но с тем же неистовым рационализмом, с каким она встречала все прежние разочарования в своей неустроенной жизни, она, отринув все подозрения, прошептала. «На этот раз все по-настоящему! На этот раз все получится! Разве у нас нет ракеты?» Мистер Тиркель отвесил поклон и внезапно расплылся в улыбке комедийной маски. Пожилые дамы присмотрелись к его кадыку и почуяли неладное. Не успел он раскрыть рот, как миссис Бэллоус приметила, что он, взвешивая каждое слово, смазывает его маслом, обеспечивая ему плавное скольжение. Ее сердечко сжалось в кулачок, и она заскрежетала своими фарфоровыми зубками. «Друзья!» – молвил мистер Тиркель, и стало слышно, как сердца всего благородного собрания сковало холодом. «Нет!» – воскликнула миссис Беллоус раньше времени. Она слышала, как на нее стремительно накатывают недобрые вести, как угрожают огромные черные колеса и истошно вводят гудок, а она, беспомощная, привязана к рельсам. «Ожидается небольшая задержка!» В следующем миг мистер Тиркиль мог бы воскликнуть, либо испытывал соблазн воскликнуть в духе министрелей. «Дамы, оставайтесь на своих местах!» Ибо дамы повскакивали с кресел и со всех сторон надвигались на него, сотрясаясь от негодования. «Совсем крохотная задержка!» Мистер Тиркель всплеснул руками, поглаживая в воздух. «Насколько? Всего на неделю! На неделю? Да! Вы ведь можете провести в пансионате ещё семь дней? Что вам небольшая задержка в конечном счёте? Вы ждали всю жизнь! Всего несколько дней!» «За двадцать долларов в сутки» Мрачно подумала миссис Беллос. «В чём дело?» Вопрошала одна из женщин. «Юридическая заминка», ответил мистер Тиркель. «У нас есть ракета?» М «Да». «Я тут торчу целый месяц! Всё ожидаю!» Сказала одна пожилая дама. «Задержки! Задержки!» «Да, да именно!» подхватили все. «Дамы, дамы!» бормотал мистер Тиркель лучезарно, улыбаясь. «Предъявите ракету!» Это уже миссис Беллоус пошла в наступление в одиночку, потрясая кулачком, словно игрушечным молоточком. Мистер Тиркель посмотрел в глаза пожилой дамы, как миссионер в окружении людоедов альбиносов. «Знаете ли, сейчас...» Промямлил он «Сейчас же!» Вскричала миссис Беллоус «Я опасаюсь!» Начал было он «Это я опасаюсь!» Отрезала она «Поэтому мы хотим увидеть корабль!» «Нет, нет, миссис!» Он щелкнул пальцами, чтобы вспомнить ее имя «Беллоус!» Рявкнула она Она являла собой небольшое вместилище, но теперь все, что накипело у нее на душе за долгие годы, вырвалось струями пара сквозь тончайшие поры. Ее щеки раскалились. С протяжным стоном заводского гудка миссис Беллоус выбежала вперед и вцепилась в мистера Тиркеля чуть ли не зубами, как шпиц, сбрендивший от летней жары». Она ни за что бы не выпустила его, пока он живой. Ее примеру последовали остальные дамы. Они запрыгали и загалдели, словно обитатели собачьего приюта, напавший на своего дрессировщика, того самого, кто их поглаживал, кому они ластились, повизгивая от удовольствия еще час назад, а теперь окружили его, хватая за рукава, и от его египетской невозмутимости не осталось ни следа. «Сюда!» – вопила миссис Беллос, воображая, будто она мадам Лафарх. «За кулисы! Мы слишком долго ждали, чтобы увидеть наш корабль! Каждый день он откладывал! Каждый день мы ждали! А теперь посмотрим!» Они хлынули за сцену и выбежали в дверь, увлекая за собой беднягу в подсобку – а потом, к своему удивлению, в заброшенный спортзал. «Вот она!» — сказал кто-то. «Ракета!» И тут воцарилась невыносимая тишина. Ракета. Миссис Беллус взглянула на нее, и у нее опустились руки, державшие мистера Тиркеля за воротник. Ракета напоминала помятую медную кастрюлю. На ней... Тыщами зияли прорехи и вмятины, из нее торчали ржавые трубы и глаза мозолили замусоренные отдушины. Под слоем пыли иллюминаторы напоминали кабаньи Бельма. У всех единым духом вырвался стон. «Это и есть корабль! Во славу Божию!» В ужасе закричала миссис Беллоус. Мистер Тиркель кивнул потупив очи Долу. «Это за нее мы выложили по тысячи своих кровных долларов и притащились на Марс, чтобы взойти с вами на ее борт и лететь на поиски Бога?» вопрошала миссис Беллоус. «Да нас гроша ломаного не стоит!» заключила миссис Беллоус. «Хлам!» <связывая> – прошептали все, впадая в истерику. «Держи его!» Мистер Тирхель пытался вырваться и убежать, но был зацапан со всех сторон множеством капканов и поник головою. Все ходили кругами, как ослепшие мыши. Отхождение вокруг ракеты и прикосновение к ней минут на пять воцарилось смятенье и полились слезы. пока они кружились и ощупывали ракету, дырявый чайник, ржавую лоханку для черей божьих. «Так-так», — сказала миссис Беллз. Она поднялась к перекошенному люку ракеты и повернулась ко всем лицом. «Похоже, с нами приключилось ужасное происшествие», — сказала она. «У меня нет денег на возвращение на Землю». Ну, я слишком горда, чтобы обращаться к правительству и признаваться в том, что какой-то ничтожный человечишка обвел нас вокруг пальца и прикарманил все наши сбережения. Не зная, что вы все думаете об этом, но мы все очутились тут, потому что мне восемьдесят четыре. Вам восемьдесят девять, а вам... «Семьдесят восемь, и все мы, расталкивая друг друга локтями, стремимся к своему столетию. А на Земле нам ничего не светит, да и на Марсе, по всей видимости, тоже. Мы все надеялись, что не будем вдыхать слишком много воздуха или вышивать множество салфеточек, иначе мы бы никогда не добрались сюда». «Так что я просто предлагаю, давайте рискнем!» Она протянула руку и прикоснулась к ржавой ракетной обшивке. «Это ракета наша! Мы заплатили за свой полет, и мы отправимся в этот полет!» Все заволновались, привстав на цыпочки и раскрыв от изумления рты. Мистер Тиркель заплакал, причем это получалось у него очень легко и эффектно. «Мы взойдем на этот корабль», продолжала миссис Беллоус, не обращая на него внимания. «И полетим туда, куда он нас понесет». Мистер Тиркель прекратил лить слезы ровно на столько времени, чтобы сказать. «Но это... это же была афера». «Я не имею никакого понятия о космосе!» «К тому же, все равно его там нет!» «Я солгал!» «Не знаю, где он!» «И не смог бы отыскать, даже если бы захотел!» «А вы, дурехи!» «Мне поверили!» «Да!» «Призналась миссис Беллоус!» «Мы дурехи! Ничего не скажешь!» «Но нас нельзя в этом винить!» Ведь мы старые, а замысел был такой отличный, замечательный, превосходный, самый гениальный замысел на свете. Ах, на самом деле мы не обманулись в том, что можем приблизиться к нему телесно. Это трогательная, сумасбродная, старческая мечта, которой мы тешимся по нескольку минут на дню, хоть и знаем, что она несбыточна. «Итак, все, кто хочет лететь, за мной на корабль!» «Вы не можете лететь!» – возразил мистер Тиркель. «У вас нет навигатора! К тому же корабль ни на что не годится!» «Вы!» – изрекла миссис Беллоус. «Будете навигатором!» Она взошла на корабль. И спустя мгновение за ней валом повалились остальные старушки. Мистер Тиркель преграждал им путь, лихорадочно размахивая руками, как крыльями ветряка, но через минуту люк захлопнулся. Под всеобщий гвалт мистер Тиркель был обездвижен и пристегнут к креслу навигатора. На каждую седую голову был надет особый шлем для снабжения кислородом, «На тот случай, если корпус корабля прохудится». Наконец, час пробил, и миссис Беллус, встав за спиной мистера Тиркеля, произнесла «Мы готовы, сэр!» Он не проронил ни слова, а безмолвно умолял их, прибегая к помощи своих большущих черных влажных глаз – но миссис Беллос покачала головой и ткнула в приборную доску. «Взлетаем!» – мрачно согласился мистер Тиркель и нажал на кнопку. Все попадали. Оставляя за собой огненный шлейф, ракета стартовала с планеты Марс, грохоча, словно кухонная утварь. Спихнутая в шахту лифта в купе с кастрюльками, сковородками, чайниками, кипящим и булькающим варевом на огне, источая запах жженого ладана, резины и серы, с желтым пламенем и тянущейся за ракетой красной лентой, под пение старушек, взявшихся за руки с миссис Беллоус, ползущей вверх внутри стонущего, дрожащего от напряжения корабля». «Курс на космос, мистер Тиркель!» «Она не выдержит!» Сказал печально мистер Тиркель. «Ракета не выдержит! Она может!» Так и случилось. Ракета взорвалась. Миссис Беллоус подбросила и головокружительно швырнула словно куклу. Она услышала истошные вопли и увидела тела, мелькающие в перемешку со шмётками металла в свете, просеянном сквозь частицы пыли. Помогите, на помощь! Кричал мистер Тиркель издалека на слабой радиоволне. Корабль рассыпался на миллион частиц, и все сто старушек полетели вперед с той же скоростью, что и корабль. А мистер Тиркеля, видимо, по причине траектории выбросила с другого борта. Миссис Беллоус видела, как он падает отдельно в сторону ото всех остальных и кричит. «Вот и мистер Тиркель полетел!» – подумала миссис Беллоус. И она догадывалась, куда именно он летит. Туда, где он как следует поджарится, обуглится и сгорит. Мистер Тиркель падал на солнце. «А вот летим мы!» – думала миссис Беллоус. «Летим все дальше и дальше и дальше!» Движение едва ли ощущалось ею, но она знала, что летит со скоростью пятьдесят тысяч миль в час и будет лететь с такой скоростью целую вечность до тех пор, пока... Она видела, как остальные женщины Кружатся вокруг нее Каждая по своей траектории Кислорода в шлемах оставалось на несколько минут Все смотрели туда Куда они летят «Конечно!» Думала миссис Беллус «Мы летим все дальше и дальше В космос, во мглу Как в грандиозную церковь Где звезды горят Как свечи И вопреки всему...» Мистеру Тиркелю Ракете и мошенничеству Мы летим Навстречу Господу И действительно В своем падении она почти Разглядела очертания того Кто приближается к ней Его могущественной Золотой длани Протянутой, чтобы принять Ее и утешить Словно напуганного воробья Я... «Миссис Амелия Бэллоус!» Промолвила она тихо своим лучшим светским голосом. «С планеты Земля!» «Для вас читал Мещеряков Артем». Подписывайтесь на канал Фантастика Артём, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео со своими друзьями и нажимайте на колокольчик. Это поможет продвижению канала и, быть может, когда-нибудь я смогу всё своё время посвятить его развитию и записи новых озвучек. Всем добра!